Владимир Даль Что значит досуг? Георгий Храбрый, который, как ведомо вам, во всех сказках и притчах держит начальство над зверями, птицами и рыбами, Георгий Храбрый Созвал всю команду свою служить И разложил на каждого по работе. Медведю велел на шабаш До вечера семьдесят семь колод перетаскать до да сложить срубом. Волку велел земляночку вырыть Да нары поставить. Лисе приказал пуху нащипать На три подушки. Кошке-домоседке три чулка связать Да клубка не затерять. Козлу-бородачу велел бритвы править, а коровушке поставил кудель, дал ей веретено. «Напреди, — говорит, — шерсти». Журавлю приказал настрогать зубочисток до да серников наделать. Гуся Лапчатого в гончары пожаловал, велел три горшка да большую макитру слепить, а тетерку заставил глину месить. бабе птицы приказал на уху стерлядей наловить, дятлу дворец нарубить, воробью припасти соломки на подстилку, а пчеле приказал один ярус сот построить да натаскать мёду. Ну, пришёл урочный час, и Георгий храбрый пошёл в досмотр. Кто что сделал? Михайло Потапыч, медведь, работал до поту лица, так что в обу кулака только, знаю, тирается. Да толку в работе его мало. Весь день с двумя ли, с тремя ли колодами провозился. И катал их, и на плечах таскал, и торчма становил, и на крест сваливал, да еще было и лапу себе отдавил, и рядком их укладывал. Концы с концами равнял да пригонял, А срубу не сложил. Серый волк в местах в пяти Починал землянку рыть. Да как причует да разнюхает, Что нет там ни бычка зарытого, Ни жеребёнка, то и покинет, Да опять на новое место перейдёт. Лисичка-сестричка Надушила кур да утят много, Подушки на четыре, Да не стало у неё досуга щипать их чисто. Она, вишь, всё до месяца добиралась, а пух до перья пускала на ветер. Кошечка наша усаживалась подле слухового окна на солнышке раз десять и принималась за урок чулок вязать. Так мыши, вишь, на подволоке, на чердаке словно насмех покою не дают. Кинет кошурка чулок, прянет в окно, погонится за докучливыми шаловливыми мышатами. Ухватит ли, нет ли заворот которого-нибудь, да опять выскочит в слуховое окно, да за чулок. А тут, гляди, клубок скатился с кровли. Беги кругом, да подымай, до да наматывай. А дорогою опять мышонок навстречу попадется. Да коли удалось изловить его, так надо же с ним и побаловать, поиграть. Так чулок и пролежал. а сорока-щебетунья еще прутки растаскала. Козел бритвы не успел выправить. На водопой бегал с лошадьми, да есть захотелось. Так перескочил к соседу в огород, ухватил чесночку до капустки, а после говорит. «Товарищ!» — не дал работать. Все приставал, да лоб подставлял пободаться. Коровушка жвачку жевала еще вчерашнюю, Да облизывалась, да за к кучеру сходила, Да за отрубями к судомойке. И день прошёл. Журавль всё на часах стоял, Да вытягивался в струнку на одной ноге, Да поглядывал. Нет ли чего нового? Да ещё пять десятин пашни перемерил. Верно ли отмежовано? Так работать некогда было. Ни зубочисток, ни серников не наделал. Гусь принялся было за работу. Так Тетерев говорит, глина не подготовил, остановка была. Да опять же он, гусь, за каждым разом, что ущипнет глины да заморается то и пойдет мыться на пруд. Так, говорит, и не стало делового часу. А Тетерев все время и мяу, и топтал, да все одно место, битую дорожку, не доглядел, что глины под ним давно нетути. Баба-птица стерлядей пяток, правда, поймала, да в свою кису в зоб запрятала и тяжела стала. Не смогла нырять больше, села на песочек отдыхать. Дятел надолбил носом дырок и ямочек много, да не смог, говорит, свалить ни одной липы. Крепко, больно на ногах стоят, А самосушнику да валежнику Набрать не догадался. Воробушек таскал соломку, Да только в своё гнездо, дочирикал да, да подрался с соседом, что под той же стряхой гнездо свил. Он ему и чуб надрал, И головушку разломила. Одна пчела только управилась Давным-давно, и собралась к вечеру на покой. По цветам порхала, по носку носила, ячейки воску белого слепила, метку наклала и заделала сверху, да и не жаловалась, не плакалась на недосуг.